Секреты королевской любви Вокруг королевских особ всегда присутствует некий мистический ореол. Они существуют в стороне от обычных людей, играя одновременно роль кинозвезды и роль государственного деятеля. В них хотят видеть совершенство. Их магия кроется в идеальном образе, который проецируется на них. За свои привилегии они должны платить неукоснительным исполнением требований долга и нравственности. Это терпимо, когда любовь и долг существуют в гармонии, но это становится пыткой, когда любовь и долг в разладе. На протяжении всего этого века британская королевская семья всячески старалась сохранить миф о монархии. Ведь если маска спадет, общество может и изменить отношение к своим героям и героиням. Королевские возлюбленные всегда были предметом пылкого интереса, но правда часто скрывалась под покровом тайны. Катастрофа 31 августа 1997 года произошло событие, которое потрясло весь мир. Многие его назвали главным событием XX века, более важным, чем победа над фашизмом во Второй мировой войне. В половине первого ночи черный Мерседес, мчавшийся по Парижу на скорости более ста километров в час, врезался в тринадцатую опору тоннеля Альма. Через три с половиной часа доктора зафиксировали смерть британской гражданки Дианы Спенсер, более известной как принцесса Диана. Вместе с принцессой погиб водитель машины Анри Поль, ее близкий друг, сын египетского миллионера, Доди Альфает. Свидетелями ее похорон стали 2,5 миллиарда телезрителей 187 стран мира. Из них 31,5 миллиона англичане, для которых гибель Дианы была национальной трагедией. Газета Таймс писала по поводу показа похорон принцессы. Это было самое большое историческое событие на телевидении Англии. По горячим следам было проведено расследование, установившее, что в гибели леди Ди косвенно виноваты девять фотографов, следовавшие в тот роковой день за машиной принцессы. Пытаясь уйти от погони папарацци, водитель не справился с управлением, что и привело к трагедии. Но вскоре из фотографов было снято обвинение. А 5 июля 1999 года следственный судья Эрве Стефан сделал сенсационное заявление, возложив главную вину на 41-летнего шефа службы безопасности отеля РИЦ Анри Поля, сидевшего за рулем злополучной машины. Версия первая. Пьяный водитель. Из материалов следствия. Анализ, проведенный в первые часы после аварии, выявил удивительно высокий уровень содержания этилового спирта в крови водителя, погибшего вместе с Дианой, 1,87 промилле. Это эквивалентно тому, как если бы он выпил подряд две большие бутылки вина. Кроме того, было обнаружено, что Анри Поль принял несколько таблеток антидепрессантов, которые усиливают действие алкоголя. Сразу возникли сомнения в правдивости этой версии, для чего столь очевидный факт скрывался целых два года. Эта новость возбудоражила общественность и породила массу альтернативных версий. И не без оснований. Уж слишком много необъяснимого и непонятного осталось за скупыми строчками обвинения. В Англии сразу заговорили о том, что смерть скандально известной принцессы была на руку многим. Публичная жизнь Диана мешала и королевской семье, и престижу государства. Сразу оговоримся, авторы не ставят задачи оспорить решение суда. Мы лишь хотим обратить внимание на некоторые факты, которые помогут читателю по-иному взглянуть на эти события. Начнем с того, что из тех немногих опубликованных материалов сразу бросается в глаза странное поведение следственных органов, замалчивающих некоторые подробности самого расследования, особенно тех, что касаются августейшей фамилии. Конечно, в Англии никто не допускает, что королева-мать могла непосредственно участвовать в заговоре против Дианы, но поведение принца Чарльза вызвало много слухов и сплетен. Спустя два дня после драмы английские средства массовой информации сообщили, что в то трагическое утро принц Чарльз, как ни в чем не бывало, повел детей в церковь. Он не мог изменить многолетние консервативные привычки, слез у него не было. Также никак не комментируются действия английской разведки, установившей на протяжении нескольких месяцев, вплоть до самой трагедии, тотальную слежку за Дианой и Альфаедом. И, наконец, странная гибель некоторых свидетелей той злополучной аварии, но все по порядку. Версия вторая. Заговор. Эта история началась с того, что живущий в Лондоне египетский миллиардер Мохаммед Альфает пригласил Диану, постоянную клиентку сети его магазинов Гороц, провести несколько дней на своей вилле в Сантропес. Там он и познакомил ее с своим сыном Доди. Доди понравился экс-принцессе, и через какое-то время они уже были неразлучны. Мохаммед альфает всячески поощрял этот роман и очень им гордился. До поры до времени королевская семья смотрела на это сквозь пальцы, но неожиданно обычный роман начал перерастать в нечто большее. Это подкреплялись слухи о беременности леди Ди. Такой поворот грозил скандалом и очередной пощечиной царствующему дому отсюда и родилась версия, что принцесса могла стать жертвой заговора, участниками которого выступали бывшие родственники. Ведь на карту была поставлена фамильная честь и репутация королевского дома Великобритании. На самом деле, Диана была далеко не первой из густейших особ Англии, кто позволил себе играть против правил королевской династии. В ее истории уже бывали подобные скандалы, и до нее многие из монархов не чуждались связи на стороне, но никто из них давно не делал это столь вызывающе, как она. И надо помнить еще одно, все они были особенными мужского пола, а это немаловажно. История любви Началось все с короля Чарльза II, правившего триста лет назад. О его связи с фавориткой Мел Гвин, одной из известнейших актрис в Лондоне XVII века, знала вся Англия. Его потомок Эдуард VII был более скрытен. Возможно, потому что его любовь к светскому обществу и легкомысленным женщинам была несовместима с британской моралью тех дней. Его первой официальной пассией была красавица Лили Ленгри, принадлежащая высшему обществу, но Лили так и не удалось удержать принца. Эдуард уехал в Париж, который был отдушиной для него после строгих нравов Англии времен королевы Виктории. На модистах тех дней он смотрел, как на игрушки для мужчины, за что был прозван Эдуард Ласковый. Там, в Париже, он встретил Сару Бернар, актрису, эпатировавшую окружающих своими свободными нарядами и нецензурными выражениями. Вообще, актрисы были его страстью. Известен факт, что в возрасте 21 года Эдуард влюбился в одну молодую актрису, которую его друзья тайно провели к его кровати в голом виде. Родители, стараясь оторвать принца от роковой страсти, отправили его путешествовать. По возвращению он так и не изменил своим привычкам, а его отец в расстройстве заболел лихорадкой и умер. Для Эдуарда занятия и любовью были под стать скачком, королевскому спорту. Сам он часто бывал на ипподроме, где держал несколько лошадей. Это было идеальное место для встреч с девушками из высшего общества. В своих пристрастиях к лошадям и женщинам Эдуард следовал королевским традициям, он превратил Ньюмаркет маркет в самый модный подром в стране, у него было четырнадцать детей от семи женщин. Потомки нескольких детей Эдуарда и сейчас заседают в палате лордов в Верхней Палате Парламента. Казалось, единственным лекарством от увлечений могла быть быстрая свадьба. На это очень надеялась королева Виктория, когда Эдуард женился на красавице датской принцессе Александре. По ее мнению, свадьба должна была положить конец такому распущенному образу жизни. Но даже после свадьбы Эдуард продолжал жить в соответствии со своими прежними принципами. Женщину, по-настоящему пленившую его сердце, он встретил, когда ему было почти шестьдесят, а ей всего тридцать два. Элис Кетпил. Стала его самой большой любовью. Его жена Александра весьма снисходительно относилась к неверности мужа. Каждый год король вместе с Элис уезжал за границу, чаще всего во Францию, в то время как Александра путешествовала одна. Жизнь Эдуарда, принца Плейбоя, стала в известном смысле примером для будущих обитателей Вензорского дворца. Пресса осаждала молодых женщин — едва почуяв запах очередного королевского романа. Когда 21 января 1936 года королем был провозглашен Эдуард VIII, все решили, что британская монархия может вздохнуть спокойно. Но до коронации будущий монарх столкнулся с ограничениями, наложенными на любовь обычаями британской королевской семьи. Хотя Эдуард пользовался широкой поддержкой общества, он не мог не считаться с тем, что королевским персонам запрещено вступать в брак с католиками или разведенными. Его любовь к дважды разведенной американке-католичке Олис Симпсон шла вразрез с традиционными моральными устоями элиты британского общества. Ему пришлось выбирать между женщиной, которую он любил, и монархией которая обрекала его на условную семейную жизнь. Эдуард дал понять, что готов жениться на даме своего сердца. Тут же начались закулисные игры власти. Правительство категорически возражало против брака. 16 ноября 1936 года премьер-министр Стэнли Болдуин сообщил королю, что британский народ не примет дважды разведенную королеву. 2 декабря Болдуин предъявил королю ультимату. Пока вокруг Букингемского дворца собирались толпы, Уоллис уехал во Францию. Теперь Эдуард один должен был принимать драматическое решение. 10 декабря он подписал документ об отречении. «Все вы знаете причины, по которым я вынужден отказаться от трона, но вы должны верить мне, если я говорю, что не в силах нести...» тяжкое бремя ответственности и выполнять обязанности короля без поддержки и помощи женщины, которую я люблю. В качестве герцога Винзорского Эдуард VIII отправился в изгнание вместе с миссис Симпсон. Эдуард с негодованием отнесся к отказу правительства даровать его жене титул ее королевского высочества. Во время Второй мировой войны Эдуарда отправили как можно дальше от Европы губернатором на Багамы. Этот пост не шел ни в какое сравнение с положением, которое он когда-то унаследовал. Однако, несмотря на утрату королевского титула и привилегий, решение Эдуарда означало, что герцог и герцогиня Ведзорские смогут жить своей жизнью, как любящие супруги, чего никак нельзя было сказать о других членах королевской семьи. Роковая связь. Как мы видим, леди Ди была не первой и, скорее всего, не последней из тех, кто сделал свой выбор между личным счастьем и короной. Да и для ее бывших родственников поведение экс-принцессы на первый взгляд не было уж такой большой проблемой, но только на первый взгляд. Все осложняло этнической религиозной принадлежность избранника Дианы. Доди альфает не был дважды разведенным католиком. Сын египетского миллиардера исповедовал ислам, хотя жил, безусловно, не владак с ортодоксальной верой, и в случае официального брака по мусульманской религии Диане предстояло тоже принять веру будущего мужа. Появление мусульманского отчима у принца в крови никак не входило в планы августейшей фамилии. В этом смысле гибель Диана была предопределена. Член британской королевской семьи не мог принадлежать к исламу по определению. Поэтому сразу же после смерти принцессы прозвучали обвинения в адрес британских спецслужб, способных организовать автокатастрофу. Наиболее заметные голоса принадлежали лидеру Ливии Мамару Каддафи и отцу Доди Мохамеду Альфаеду. Последний, кстати, не раз высказывал свое возмущение в связи с антиисламской политикой британских властей. Он уважаемый в деловом мире человек. Владелец ателье риц в Париже и сети универмагов в Лондоне не мог получить британского гражданства, в отличие, например, от легко оседающих в том же Лондоне представителей чеченской и русской мафии. Прочность версии о причастности обитателей Букингемского дворца к гибели Дианы подкрепила новость о том, что во время совместного пребывания принцессы Дианы и Доди на юге Франции молодой альфаэт купил обручальное кольцо за 200 тысяч долларов и собирался преподнести его невесте в тот злополучный вечер. Но даже если не брать во внимание факт покупки кольца – и слухи о предстоящей помолвке Дианы с египетским миллиардером. Есть факты, указывающие на то, что рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Страсть к мусульманским мужчинам, леди Ди, была роковой. Одним из таких увлечений был хирург, пакистанец Хаснатхан. Принцесса просто сходила с ума по этому мужчине, стараясь угодить ему, Она повязывала голову платком, как это делают верующие мусульманки. В одной из комнат Кенсингтонского дворца она приказала оборудовать огромный телеэкран, чтобы пакистанец мог наслаждаться любимым футболом. Если она не могла дозвониться до него, ее дворецкий отправлялся разыскивать хановков и барах, окружавших госпиталь, где работал хирург. И, наконец, по просьбе Идианы дворецкий выяснил, Может ли католический священник заключить ее тайный брак с пакистанцем, брак христианки с мусульманином? Это была бы политическая бомба, учитывая, что Диана – мать наследника престола, а значит и будущего главы англиканской церкви. У этой версии есть и обратная сторона. В архиве Леди Ди хранились магнитофонные записи, способные скомпрометировать королевскую семью. Принц Чарльз тоже не отличался особым целомудрием. Как свидетельствует мажордом семьи, он ухитрялся принимать у себя леди Камиллу, едва только жена покидала их совместные апартаменты, и принцесса была об этом хорошо осведомлена. По-видимому, Диана дала понять бывшей семье, что в случае опасности все это станет достоянием гласности. Отсюда следует, что леди Ди представляла серьезную угрозу для имиджа августейшего семейства. А теперь вернемся к тому, о чем мы говорили ранее. За Дианой вела слежка, ее телефонные разговоры прослушивались.